Глава 17. В желудке переваривается выпитый ранее кофе. Я подхожу к входу в студию и, как обычно, быстро читаю короткую молитву, но сегодня я молюсь с особым усердием. «Господи, пусть все пройдет гладко. Пожалуйста, помоги Дороти найти нужные слова, а Мэрилин принять их и простить ее». Пожалуйста, пусть мое сегодняшнее шоу подготовит хорошую почву для программы с Фионой. Я крещусь и невольно задумываюсь, какое действо произойдет на этой сцене и чем все закончится. Дороти и Мэрилин поссорятся? Или Мэрилин не сможет принять страшную правду и простить Дороти? Господи, прости меня и помоги. Теперь мне надо сосредоточиться. Возможно, Майкл прав. Порыв Дороти попросить прощения важнее глупых слов, брошенных много лет назад. Но чем, скажите на милость, мы с Клаудией займем весь час эфирного времени? пресс ждет от меня невероятного шоу. Я потираю руки и ругаю себя, что согласилась на эту авантюру. Отодвигаю занавес... И оглядываю студию. Сегодня она полна народу. Более ста человек решили провести время на шоу Анны Фар, и это не считая зрителей у экранов. Многие проделали долгий путь, чтобы оказаться здесь и получить удовольствие. Я выпрямляюсь, вскидываю голову и разглаживаю несуществующие складки на юбке. Я должна совсем справиться, и к черту сомнения! и неприятные предчувствия. Изобразив на лице счастливую улыбку, я выхожу на сцену. «Благодарю вас», — говорю я, и жестом приглашаю публику садиться. «Спасибо». В студии становится тихо, и я начинаю вступительную речь. Пожалуй, это самая любимая часть программы. Мне приятно видеть вас сегодня здесь. Надеюсь, мы все отлично проведем время». Подойдя к краю сцены, я протягиваю руку тем, кто сидит в первом ряду и приветственно машу тем, до кого не могу дотянуться. Иду вверх по проходам и устанавливаю, как я называю, первый контакт с аудиторией. «Вы все замечательно выглядите. Посмотрите-ка, сегодня у нас в зале в основном женщины. Непривычно». Я делаю вид, что безмерно удивлена, хотя на самом деле женщины составляют 96% моей зрительской аудитории. Однако сегодня моя шутка не вызывает смех в зале. На душе у меня неспокойно. Отмахнувшись от навязчивых неприятных предчувствий, продолжаю. Впрочем, я вижу одного. Я оглядываюсь двоих, троих мужчин. Добро пожаловать в наш коллектив». Публика реагирует редкими аплодисментами. Я подхожу к лысеющему джентльмену в красной рубашке и протягиваю микрофон. «Признайтесь, вас сюда затащила жена? Я права?» Он краснеет и кивает. Публика дружно смеется. «Отлично, мне удалось их разогреть. Но расслабляться не стоит. Стюарт делает мне знак «Сворачиваться». Ну что ж, мне пора на рабочее место. Публика оценила шутку, и я возвращаюсь на сцену. Бен, оператор, поднимает руку и выбрасывает вверх пальцы, начиная отсчет. — Вы готовы к началу шоу? — спрашиваю я зрителей. В ответ они громко аплодируют. Прикладываю ладонь к уху. — Не слышу. Зал взрывается. Бен показывает мне два... Один. Начали. Добро пожаловать на шоу Анны Фар. Сегодня я рада представить вам троих гостей в нашей студии. Во-первых, наша новая коллега, прибывшая из Нью-Йорка. Возможно, вы смотрели утренние новости, и вам знакомо ее лицо, а может, видели ее на страницах Таймспика Юн. Мы рады принять ее в нашу семью, и сегодня она будет вместе со мной вести это шоу. «Встречайте, Клаудия Кэмпбелл!» Клаудия выходит из-за занавеса. На ней короткое розовое платье и открытые туфли, состоящие практически из одних ремешков. В этом наряде ее ноги выглядят бесконечно длинными. Публика оживляется, и мне кажется, я чувствую, как взлетают наши рейтинги. Я машинально поправляю синий пиджак. Почему я выбрал этот невзрачный костюм? Опускаю глаза и замечаю пятнышко от кофе на блузке стального цвета. Отлично! Она еще и грязная. Клаудия благодарит меня и рассказывает публике о камнях прощения. Завтра гостем нашей программы будет Фиона Ноулс, а сегодня мы с Анной хотим познакомить вас с двумя нашими подругами. Нашими? Я и не предполагала, что Дороти и Мэрилен дружат с Клаудией. Джейд эта фраза понравится, но сейчас мне лучше унять свой сарказм. Все объяснимо. Просто Клаудия новенькая, и ей хочется ощущать себя частью команды. Она поворачивается ко мне и кивает. Все, что мне известно о камнях прощения, я узнала от своей подруги Дороти Руссо, вступаю я. Меня всегда поражало ее умение сострадать. Я рассказываю о том, как камни прощения стали популярны в Гарден Хоум. И все это благодаря Дороти. Она могла отказаться от этой идеи или отправить мешочек кому-то одному, но вместо этого Дороти подошла к делу очень серьезно и помогла замкнуть огромный круг всепрощения и любви. Я делаю паузу. Итак, сейчас к нам присоединятся Дороти Руссо, ее любимая подруга Мерлин Армстронг. Давайте поприветствуем этих дам, всю жизнь проживших в Новом Орлеане. Дороти Руссо и Мерлин Армстронг. Публика аплодирует, на сцену выходят держась за руки Дороти и Мэри. Мэрилин улыбается зрителям и машет рукой, пока она даже не представляет, что ее ждет. Я поворачиваюсь к Дороти, отмечая, что она прекрасно выглядит в классическом костюме лососевого цвета, который ей очень идет. Однако от меня не ускользает и то, что лицо ее особенно серьезно, а губы поджаты. Это беспокойство появилось пару недель назад. Сердце вновь тревожно сжимается. Как я могла это допустить? Дамы усаживаются на диван лицом ко мне и Клаудии. Мы говорим об их жизни и о том, как много значит для них дружба. Было бы так чудесно не менять тему, а продолжать этот разговор о трогательных и милых вещах. Вижу, что Стюарт покручивает указательным пальцем сигнал идти дальше. Я смотрю сквозь стекла очков в тонкой оправе в бледно-голубые глаза Мэрилин. «Она всегда выглядит такой наивной и беззащитной, или только сегодня?» У меня сжимается сердце. Как же мне не хочется это делать? Нужно остановиться прямо сейчас. Вместо этого я делаю глубокий вдох. Мерлин, Дороти хотела бы кое-что тебе рассказать. Я отговаривала ее, но она настаивает, полагает, что это необходимо». «Я хотела извиниться», — голос Дороти дрожит. «Прошу тебя, не делай этого, хочу закричать я» но молчу. На несколько мгновений я даже забываю, что успех шоу, а, возможно, и моя работа, зависит от того, как поведет себя Дороти. Она качает головой и начинает. «Я совершила поступок, за который мне всегда было стыдно». Она нащупывает руку Мэрилин и сжимает. «Я жила с этой болью шестьдесят лет», но так и не смогла найти в себе силы признаться. Мэрилин вырывает руку. «Что за ерунда?» — фыркает она. «Мы давние подруги. Ты для меня больше, чем сестра, правда?» «Надеюсь, это так, Мэрилин». Дороти не часто называет подругу полным именем, и мне становится ясно, что она собирается сказать что-то очень серьезное. Мэрилин тоже это понимает. Она смеется, но мысок ее туфли нервно дергается. «Что же это может быть, Дороти? Мы пережили столько ураганов, тревог, выкидышей и смертей. Кажется, ты меня уже ничем не удивишь». Дороти поворачивается к подруге, но все же смотрит чуть в сторону. В ее пустых глазах я вижу столько тоски и сожаления, что у меня перехватывает дыхание. «Понимаешь, я совершил ужасную ошибку, непростительную. Ты была семнадцатилетней девочкой, напуганной неожиданной беременностью. Я предложила тебе помощь». Она поворачивается к зрителям. «Понимаете, я думала, что она ошибается, волнуется понапрасну. Я сказала ей, чтобы она не нервничала, ведь еще точно неизвестно, есть ли беременность». «Давай не будем спешить», — сказала я. «Принеси мне завтра мочу для анализа, я отдам папе, и он проверит», — велела ей я. «Может, это ложная тревога?» «Мне становится не по себе. Эту часть истории я слышу впервые. Дороти», — прерываю я ее, — «может, вам лучше поговорить наедине? За пределами студии?» «Нет, Анна, благодарю». «Отец Дороти был акушером», — объясняет Мэрилен публике, — «к тому же лучшим в городе». Дороти сжимает ее руку и продолжает. «На следующий день Мэрилин принесла мне баночку из-под детского питания с мочой для анализа. Как и обещала, я отдала ее папе. А через два дня у шкафчика в школе я сообщила ей плохую новость. «У тебя будет ребенок». Мэрилен кивает. «Я всегда была благодарна тебе и твоему отцу. Она смотрит на меня. Они мне очень помогли. Я ведь не могла пойти к семейному доктору без родителей. А на домашние тесты на беременность полагаться тогда было нельзя. Конечно, мне было бы приятнее услышать другое заключение, но факты всегда лучше, чем догадки». Дороти расправляет плечи. — Все дело в том, что я как раз скрыла от тебя факт, Мэри. Ты не была беременна. Я вздрагиваю, услышав возглас Мэрилин. В зале поднимается шум. — Нет же, была, — настаивает она, — конечно, была. Через три дня после похорон у меня случился выкидыш. Это была менструация. Мой отец использовал простой уксус и воду. Хирургического вмешательства не было необходимости. Люди в зале громко обсуждали услышанное, поворачивались к соседкам и делились впечатлением. Этого не может быть. Подбородок Мэрилин дрожит. Я сказала папе, что беременна, и этим его убила. Ты же все знаешь. Дороти сидит, расправив плечи, и кажется совершенно спокойной, если не обращать внимания на льющиеся по морщинистым щекам слезы. Я делаю Бену сигнал увести камеру в сторону и пустить рекламу и вскакиваю с места. Бен указывает мне на Стюарта, который крутит пальцем, требуя продолжать съемку и не желает смотреть в мою сторону. Получив от папы отрицательный ответ, я выждала два дня, чтобы ты помучилась. Я сделала это намеренно, была уверена, что это для твоей же пользы. Мне никогда не нравился парень, с которым ты встречалась. Я знала, что ни к чему хорошему это не приведет. Я решила, что произошедшее станет тебе уроком. Я не думала, что ты захочешь рассказать родителям до выходных». «Мой отец умер! Умер! А ты...» Мэрилен тычет пальцем в сторону Дороти с такой силой, что, мне кажется, та почувствовала это на расстоянии. «Ты заставила меня жить с этой болью шестьдесят два года!» «Я... Я не могу поверить!» Отпрянув, она качает головой. Через несколько секунд Мэрилен... Продолжает, но так тихо, что ее почти не слышно даже мне. Как люди могут быть столь жестоки? Теперь зал выглядит так, будто в студии снимают шоу Джерри Спрингера. Дороти опускает голову и закрывает лицо руками. «Я поступила плохо. Прости меня. Но я не предполагала, что все так ужасно закончится». «И хранили тайну все эти годы?» — осторожно спрашивает Клаудия. Дора текивает, выкрики из зала заглушает ее первые слова. «Я хотела признаться, Мэри. Правда, очень хотела. Решила, будет лучше сделать это после похорон твоего отца». Мэрилин уже рыдает, и Клаудия поспешно подает ей упаковку бумажных салфеток. Но потом, потом мне казалось, что уже поздно, время упущено, и мне было так страшно, я боялась потерять подругу. «Но ведь получается, что эта дружба построена на лжи», — тихо произносит мэрилин Потом встает и озирается, словно ничего не видя. «Пожалуйста, выведите меня отсюда». Раздаются редкие хлопки... И вскоре вся студия уже аплодирует Мэрилин. «Мэри, прошу тебя!» — кричит ей вслед Дороти, беспомощно глядя в ее сторону. «Не уходи! Давай поговорим!» «Нам больше не о чем говорить!» — бросает через плечо та, и стук ее каблучков звучит чаще. Дороти зажимает рот рукой, чтобы заглушить стон, затем поднимается и топчется на сцене в поисках выхода. Вскоре она медленно удаляется туда, откуда доносятся рыдание ее подруги. Вне всякого сомнения, она надеется, что сможет получить прощение. Однако многолетняя дружба закончена. И все благодаря искреннему желанию извиниться. Возможно, Майкл прав, и некоторые тайны — Лучше хранить вечно.